Не Аркадий Андреевич, а Аркадий Макарович! резко отрезал я, совсем уж забыв, что нужно бы ответить дамам-поклонам. Черт бы взял эту неблагопристойную минуту. Ах, э, да! Вскричал было князь, ударив себя пальцем по лбу. Где вы учились? Раздался надо мной глупенький и протяжный вопрос, прямо подошедший ко мне подушки. В Москве, в гимназии. — А, я слышала, что там и хорошо учат. — Очень хорошо. Я все стоял, а говорил точно солдат на рапорте. Вопросы этой девицы бесспорно были ненаходчивы, однако ж...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 а на словах смешнее и бесчестнее. Версилов мне сказал, что совсем обратное тому бывает только у скверных людей. Те только лгут, им легко, а я стараюсь писать всю правду. Это ужасно трудно. Второе. В это девятнадцатое число я сделал еще один шаг.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 Были, что горячились, были, что молчали и выжидали, были, что купили и раскаивались. Я даже совсем не сожалел одного господина, который, ошибкою не расслышав, купил мельхиоровый молочник вместо серебряного, вместо двух рублей за пять. Даже очень мне весело стало. Пристав варьировал вещи.